За дверью помолчали, а затем я услышала всхлипывание. "Владна, одна, одна", ответила Соня голосом плачущего ребёнка. "Владимир Викторович с утра уехал в Петербург". Я открыла дверь и впустила её, маленькую, всхлипывающую варежку с газетами и журналами в огромной кожаной сумке на баку. Спасибо. Поблагодарила почтальоншу, усаживаясь за стол в кухне. Большое спасибо за то, что впустили. Ей налила ей горячего чаю в большую кружку и пододвинула банку с конфитюром. Холодно на улице. Ой, мороз, ответила Соня и много хлебнула из кружки. Я вас слушаю. сказала я, и почтальонша опять заплакала, проливая слезами в чай. И «Я, я скулила она: "Я не знаю, почему плачу. Вероятно, потому что я очень слабая женщина. У меня меня У меня очень мало сил, и я ничего не могу поделать с этой слабостью. Вот вы очень сильный человек, и мне всегда хотелось дружить с вами. Но вы, вы! Она обильно залилась слезами, пуская губами пузыри. Милая Соня, сказала я, испытывая огромное чувство жалости к этой несчастной женщине, с покрасневшим от слёз носом. Милая Соня, я прекрасно к вам отношусь. Скажите, что случилось? От моей ласки почтальонша взревела в голос и заколотила ладошкой по столу. "Возьмите себя в руки немедленно", закричала я, и Сонин плач прервался вдруг на самой высокой ноте. Женщина уставилась на меня широко раскрыв от удивления глаза. "Что случилось?" Ещё раз спрашиваю. И она, втянув носом слёзы, начала докладывать по-деловому. После того вечера, как я вас застала с Владимиром Викторовичем, он перестал даже смотреть на меня. "Стоп!" прервала я. "Давайте сначала выясним главное. Кем вам приходится Владимир Викторович?" Почтальонша опустила глаза в пол и покраснела щечками, словно светофор зажёгся. "Только честно, он же вам не брат". "Ну не брат, и что с того?" с некоторым кокетством ответила она. "Ничего. Только зачем это скрывать? От этого столько недоразумений может случиться. Так не моя эта инициатива. то он настоял. Не понимаю, и я не понимаю, но на самом деле я и не вдумываюсь, зачем. Мне главное, чтобы Владимир Викторович не бросил меня. Я его люблю, с чувством сказала Соня. А он после того случая с вами, когда я всё разглядела, он не смотрит на меня даже Я перед ним и так, и так, а он физиономию кривит. Я перед ним во всяком интимном, а он кроссворды решает. Что же это он в вас такого нашёл, что я, женщина здоровая, с крепкими ногами, не интересна ему, а вы вся парализованная милея. Я хмыкнула. Глупая Соня даже не поняла, какую бестактность допустила, а потому я не обиделась и сказала: "Я сама удивляюсь, что ему от меня надо". В порыве воодушевления Соня потянулась ко мне через стол и горячо зашептала: Анна Фёдриховна, я для вас всё. Вы главное попросите, но только умоляю, вас не отбирайте у меня Владимира Викторовича. Я вам и газеты все буду приносить бесплатно, и в магазин скажу, когда надо, рыбку свежую принесу. Он её из подо льда тагает. Да что вы в самом деле? Возмутилась я. Мне ваш Владимир Викторович за даром не нужен. Глаза бы мои его не видели вовеки вечные. А он мне говорил, что это ваша инициатива была, неунималась почтальонша, что это вы его за штаны ухватили. Э, каналось, задохнулась я от возмущения. Вот негодяй, негодяй, негодяй, закивала Соня. Если хотите знать, у меня друг есть. Правда, обрадовалась она. Абсолютнейше. достойней же во всех отношениях мужчина ну и славна дай бог счастья всем и здоровым и убогеньким как я рада за вас анна фредериховна от него письмо получаете вы самое главное его предупредите Завелась я, что если он ещё раз явится ко мне со всякой гадостью, мой друг ему хребет переломит. Конечно, предупрежу, улыбалась во всё лицо Соня. А как же? Но друг же в Москве живёт. Приехал, значит. Она встала со стула, оправила юбку и сияя, лучась счастьем, пошла к дверям. "Вот, газетки бесплатные", сказала, "с кроссвордами и программой". Я кивнула. "Зло её на вас, как бы не убил", добавила почтальонша и вышла вон. Я осталась одна, в прискверном настроении от беседы с Соней и всё смотрела в окно, наблюдая, как жухнет в небе новогодний мандарин. в самом деле что ли кроссворд поразгадывать подумала я и подъехала к стопке газет оставленных почтальоншей выбрала одну на последней странице которые были помещены целых 3 кроссворда и ворожившись ручкой прочла вслух первый вопрос